Лиза упрямо пододвинула кружку еще ближе к Джеку. — Пей! Тебе врач приказывает. Джек закатил глаза, взял кружку и сделал несколько глотков для вида. На вкус пойло было еще противнее, чем по запаху. — Сюда бы сахару! — робко проговорил он. — Сахару? — притворно возмутилась Лиза. — Ты хочешь испортить мой целебный чай? Как будто у тебя и без того мало вредных привычек! — воскликнула она, ткнув пальцем в пепельницу. Сделав еще один глоток, Джек поднялся. — Пойду проведу Чарли, посмотрю, как идут его опыты. Лиза нахмурилась, ее губы сжались в тонкую полоску. — Джек, не Чарли, не ни золото никуда не денутся. Отправляйся в свою каюту. Задерни занавески, постарайся уснуть. И только... Лиза остановила его, подняв руку, однако ее лицо и тон смягчились. — Послушай, Джек, мы все знаем, что ты сейчас чувствуешь. «Все ходят вокруг тебя на цыпочках?» Он открыл рот, чтобы возразить, но Лиза снова не позволила ему договорить. Встав со стула, она раздвинула пол его рубашки и положила ладонь ему на грудь. Это прикосновение не смутило Джека. Лиза видела его обнаженным не раз и не два. На таком небольшом судне это было неизбежно, и стыдливости приходилось потесниться. Более того, когда Лиза только появилась на судне Джека, Между ними почти сразу же связался роман, это игра в любовь. Однако очень скоро выяснилось, что это было в большей степени физическое влечение, нежели потребность души. Без всяких объяснений они прервали эту связь и остались просто хорошими друзьями и компаньонами. Лиза. Женщина провела пальцем по его ключице и темным волосам на груди. Он почувствовал тепло, но как только палец Лизы приблизился, К его правому соску это ощущение исчезло. Джек знал, почему. Посредине его груди шли широкие полосы шрамов, следы старых ожогов. На фоне бронзовой кожи они выглядели бледными и безжизнными. Когда Джек вновь ощутил ее прикосновение, он поежился. Палец слиз опускался все ниже, наконец зацепился за резинку его плавок. Женщина притянула его к себе. — Пойдем, Джек. — жарко прошептала она. — Прошлое не изменить, можно лишь простить и забыть. Мягко отстранив ее руку, Джек отступил назад. Легко было говорить, это Лизе, девушке, которая раньше вела беззаботную жизнь в Южной Калифорнии. И она посмотрела на него немного смущенно. — Тебя ведь никто ни в чем не винил, Джек. Более того, тебя, черт побери, хотели наградить медалью почета. — Да, только я не взял. Джек отвернулся и пошел к двери. Авария космического челнока была для него настолько личной темой, что он не хотел обсуждать ее ни с кем. Ему хватало бесчисленных бесед, которые вели с ним в свое время психиатры военно-морских сил. Выйдя из рубки, Джек торопливо спустился по трапу на палубу. С тяжелым сердцем Лиза смотрела, как он выходит из рубки, этот большой мужчина. Элвис в углу поднял голову из и даже проводил хозяина взглядом, а потом тихо поскулил, жалуясь на какие-то свои собачьи беды. «Вот — Вот-вот, Элвис, ты меня понимаешь, — сказала Лиза, села в кресло, из которого только что поднялся Джек, и свернулась клубочком, поджав колени к подбородку. Их страсть давно превратилась в пепел, но Лиза до сих пор ощущала тепло, оставшееся от прежних чувств. Она не могла забыть мощное тело Джека, прижимающийся к ней жар его дыхания на ее плечах и груди, только он любил ее, сильный, в то же время нежный. Джек оказался опытным и внимательным любовником, таких у нее еще не было. И все же крепких ног и сильных рук недостаточно для настоящей любви, требуется еще более сильное сердце. Джек любил ее, в этом Лиза не сомневалась ни на секунду. Но какая-то его часть была мертва и бесчувственна, как шрамы на груди. И Лизе не удалось излечить эту старую рану. Джек сам не хотел, чтобы она затянулась. Лиза взяла кружку с травяным чаем и выплеснула ее содержимое в раковину. Перед тем, как принести ее Джеку, она растворила в нем две таблетки галлюциона — Джек нуждался в сне, и снотворное должно было помочь ему снять напряжение. По крайней мере, Лиза на это надеялся Она еще никогда не видела Джек в столь плачевном состоянии.